«Город!» — ладили. Это такой вал из снега, очень высокий, всадника с головой укроет. Он широким кольцом идет, по гребню елочки утыканной, а в середине, в самом городе, шест вбит весь во флагах. Петр Данилович не пожалел цветного сицу. Наверху шеста, колесо плашмя надето, а на колесо в прощенное воскресенье Петр Данилович бочонок водки выставит».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 Приставали медногорлые середняки, и основательно, не торопясь, бухал трехсот пудовый дядя. Блин! Одноногий звонарь Ефимка, ноздри вверх, улыбка до ушей и глаза лукавят, только веревочки поддергивает, да живой ногой доску с приводом от главного колокола прижимает. Одно Ефимке утешение, одна слава!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 четверть блин на пол блин четверть блина, пол блина блин блин блин и кажется финки. все перед глазами пляшет солнце избы лес а вот и ха ха детка на ум в новых собачьих рукавицах усердно в церковь шел остановился против колокольни сунул в сугроб палку да как начал три пока чесать потом вдруг стоп Задрал к звонарю седую бородищу, крикнул: "Эй ты, Ирод, чтоб тебе не мазаным блином подавиться в грех, до да обед не ввел». А штукарь Ефимка знай хохочет, да наяривает: "Четверть блина пол блина, четверть блина пол блина, блин, блин, блин. В церкви народу много, лица старух и старцев сияли благочестием. Через недельку все свои грехи попусь несут, А ядреные бабы с мужиками, Те в гульбе, в блинах, От голов кудластых, лысых, стриженных и всяких. Невидимо возносился хмель И крепкий винный перегар. и алтаря же укорчиво плыл сизый ладан, Старушонки по-святому морщились, Оскаливали зубы. Тьфу, как в кабаке! И на всю церковь подымали дружный чих. Ребятишки прыскали в шапке смехом и получали по затылкам от родителей роза. Батюшка, отец и пад, служил хотя и благолепно, но заливчато, как бы на веселый лад. Ведь и он не прочь погулеванить, блинки и корка. От вчерашних блинов с превеликим возлиянием у священника вроде помрачения ума, Кругом блины, по иконостасу, в алтаре, под куполом и вплоть до паперти блины, блины. «Слушай», — шепчет он подающему кадила, — «принеси-ка снегу мне. Желаю слегка освежиться». Весь правый клирос с битком набит самыми горластыми мужиками и мальчишками, то есть с такой свирепостью орали, — так кожилились, что у басистого дяди Митродора в глотке даже щелкнуло. А как стали рвать яко до да царя, сам отец и не утерпел, замахал на них кадилом. «Сбавьте, православные, полегче!» Прохор Громов стоял с матерью впереди. Петр Данилович тоже изъявил желание присутствовать. Поставил свечку, поикал-поикал, да с Богом вон! Анфиса Петровна на приступках возле левого клироса красуется, как маков на грядке цвет. Тысячи глаз на нее смотрят, не насмотрятся, и по-злому, и по-доброму. им одна же красавица, модна! Прохор до крови губы искусал, не желает на нее смотреть, не будет на нее смотреть, но она тянет его взоры, как магнит иглу. Тварь! А Илья Петрович Сахатых чуть позади Анфисы воздыхал. Крестился очень часто, руку нарочно заносил высоко. Глядите, перстни, кольца, а вот и браслет висит. Проповедь отца Ипата была строгая, разругал всех в прах. — Вы православные, не веры! — возглашал он, прижав аналой к священному тугому животу.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 Вы погрязли в пьянстве, как некие индейские дикари, лишенные благодати Божией. Опомнитесь, ведь малые дети растут и видят все ваше непотребство. Пример грустнейший. Или задумали дьявольскую игру «Город брать». Это конное ристалище, подобно языческим амфитеатрам, а вы мерзость сию допустили возле Дома Божия! Паки глаголю опомнитесь, православные! Дни сии, дни молитв и воздыханий! Аминь!» Когда солнце начало спускаться в дол, по селу загремели выстрелы. Мальчишки с оглушительными трещотками носились из конца в конец. «Выходи! Выходи!» Город брать! Возле города иждивением Петра Данилыча высокий помост для почетных лиц. Тут все его семейство собралось и вся сельская знать. Только Прохор ушел на колокольню. Оттуда видней. Да и Санфисы он вовсе не желает быть. А где же отец Ипат?» — Осведомился пристав в Николаевской шинели и сусищими.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 Бабы визжали и взмахивали платками Перед самыми мордами взвивавшихся на дыбы лошадей. Всадники драли коня плетью, пинали каблуками, Нукали, тпрукали, кони храпели, крутились, Плясали на дыбах и боком-боком прочь подъедренный хохот веселого народа. Тю-тю-тю! Ездаки! Наезднички!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 Ее нахлестывали в два кнута, два коротконогих пьяных мужичонки. Они совали носами в снег, вскакивали, бросались на пересек корове. Та взмыкивала, крутила высоко вскинутым хвостом. Вот подделано рога упавшего на карачке мужичонку. Тот по поволчьи взвыл и уполз куда-то под сарай. На корове крепко сидела смерть в белом балахоне и с косой.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 Внезапно ринулся на город. Мгновенье была изумленная тишь кругом. Потом вмиг все заорало, загайкало, затрещало. Засвистели свистульки, три гармошки грянули. Все бросились город защищать. «Врешь, батя! Тю-тю-тю!» «Ты обманом? Ха -ха -ха -ха! Вот тебе проповедь! Ух-ух! Гай-гай-гай! Вали его! Вали!» Мужики на вал вскочили, полетели в батю комья снега, шапки, рукавицы, сапоги. Все надорвали глотки и выбились из сил. Батя три раза бросался на потешный город, три раза отступал, его коняга озверел.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 Вдруг на всем скаку коняга такого дал козла, что отец Ипат стремительно вылетел торчмя головой и по самый пояс увяз в сугробе вверх ногами. И весь народ пестрым голосистым облаком хлынул к нему голдя. Ряса черным трауром разлеглась на снегу. Из нее торчали к небу две ноги в плисовых штанах, из кармана выпали берестяная табакерка и колода карт.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 А я глядел, глядел в окошко, сказал он Кашлинов. Эх, думаю, подлецы. Даже города взять не могут. Как ваше здоровье, батюшка, любезно осведомился прибежавший пристав. Ничто? махнул рукой отец Ипат. Вон какой я сдобный! И вся здоба эта, зело борзовни, сползет. Геть, геть!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 «Ура! Ибрагим! Ура! Ура!» Отчаянно и радостно загалдела площадь. Черезвал, братцы! Вот так язва!» С колокольни бежал к Ибрагиму Прохор. Вся знать тоже спешила от помоста к городу. «Ну и молодец Черкес!» А Черкес улыбался всем приветливо.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 Прохор Петрович скрывалися, — проворковала Анфиса. Прохор только бровями повел и спросил мать громко, чтоб все слышали. — Почему эта женщина стояла с вами, мамаша, на помосте? — Я не знаю, Прошенька. — А кто ж знает? — крепче, раздраженнее спросил он. — Я! — ударил голосом отец, взял сына под руку.